Страница 778. Письмо 291 Александре Андреевне Толстой. 1876 год, марта 8, Ясная Поляна. «Очень радостно мне было письмо ваше, любезный друг. Этого-то мне и было нужно». Примечание первое. «Я знаю про вас, знаю, что наши отношения те же, и знаю про ваших». Вы не поверите, как с годами во мне сильно стало родственное кровное чувство, и как мне, кроме нашей дружбы, дороги все ваши Андреичи, как мне радостно было узнать про Прасковью Васильевну, как бы я дорожил участием ее партии Ералаша, который я ужасно люблю. Дети мои умерли вот как. После пятерых, и теперь живых, помилуй Бог, Шестой был крупный мальчик, которого жена очень любила, Петя. Году он заболел с вечера. А к утру, только что жена ушла от него, меня позвали. Он умер. Круп. Другой за ним, прелестный ребенок. В нескольких месяцев уже видна была чудесная милая натура. Тоже году заболел водянкой в голове. И до сих пор больно, очень больно. Вспоминать эту ужасную неделю его умирания. Нынешней зимой жена была при смерти, больна. Начало был коклюш, а она беременна. Она была при смерти и преждевременно родила дочь, которая прожила несколько часов и о которой уже гораздо позже пожалели, когда мать была в опасности. Не успела жена встать, не было шести недель, Свежая, бодрая старушка, тетушка Пелагея Ильинична Юшкова, только что в этом году переехавшая из монастыря жить к нам, слегла и в страшных мучениях скончалась. Странно сказать, но эта смерть старухи восьмидесяти лет подействовала на меня так, как никакая смерть не действовала. Мне ее жалко потерять. Жалко это последнее воспоминание о прошедшем поколении моего отца, матери. Жалко было ее страданий. Но в этой смерти было другое, чего не могу вам описать и расскажу когда-нибудь. Но часу не проходит, чтобы я не думал о ней. Хорошо вам, верующим, а нам труднее». «По письму вашему я вижу, что вам хорошо и очень радуюсь за вас. Радуюсь и за то, что воспитанница ваша в Петербурге, и что вы в своем обычном сердечно-энергическом духе, но более всего тому, что ваша матушка с вами, и что старость ее хорошая. Цените это более всего. Поцелуйте у нее за меня руку и сделайте так, чтобы она с удовольствием вспомнила обо мне». Моя Анна надоела мне, как горькая редька. Я с ней вожусь, как с воспитанницей, которая оказалась дурного характера. Но не говорите мне про нее дурного, или, если хотите, то с бережностью. Она все-таки усыновлена. Примечание второе. Ваш Лев Толстой. Примечание первое. Письмо от 6 марта. Второе. Речь идет об Анне Карениной. Конец примечаний.